Недели через три после состояния приказа, вечером, Петр Михайлович, к большому удовольствию капитана, читал историю двенадцатого года Данилевского. А Настенька сидела у окна и задумчиво глядела на поляну, облитую бледным лунным светом. В прихожую пришел Гаврилыч и начал что-то бунчать, сидевший тут горничный. — Что ты, гренадер, зачем пришел? — крикнул Петр Михайлович. «Кваматка!» — отвечал Терка, выставив свою рябую рожу в полурастворенную дверь. «Смотритель новый приехал. Ачителей завтра к себе в сбор на фатеру требует в девятом часу, чтоб беспримерно в мундерах были». э вот как?» «Малый должно быть распорядительный. Это уж, капитан, хоть бы по-вашему, по-военному, так ли, а?» Произнес Петр Михайлович, обращаясь к брату. Да, точно, отвечал тот глубокомысленно. Где же господин новый смотритель остановился? Продолжал Петр Михайлович. А постоялом в Афоньке беспалова, отвечал с какой-то досадой терка. Да ты сам у него был? Нету, не был. Мне по что? Хозяйка Афоньки, слышь, прибегала, чтоб. «Завтра в девятом часу в мундерах беспременно, вот что!» «Так поди обвести!» «Сегодня нету, не пойду, не достучишься! Поздно, завтра обвещу!» «И то, пожалуй! Только смотри пораньше и скажи господам учителям, что поделись почище в мундиры и ко мне зашли бы. Вместе пойдем!» «Да уж и сам побрейся, сапоги валянные тоже сними!» А главное, щит твои, смотри ты у меня. Ну-ка, заладил щидо да щи, только речей у тебя, проговорил инвалид и, хлопнув сердито дверью, ушел. Петр Михайлович усмехнулся ему вслед. Впрочем, Гаврилыч на этот раз исполнил возложенное на него поручение с не совсем свойственную ему расторопностью, и еще до света обошел учителей, которые, в свою очередь, собрались к Петру Михайловичу в часу в седьмом. Все они были более или менее под влиянием некоторого чувства страха и беспокойства. Комплект их был, однако, неполный. Знакомый нам учитель истории, экзархатов, учитель математики Лебедев, мужчина Вершков, 11 ростом, всегда почти нечесанный, редко бритый и говоривший всегда сильно густым басом. Дикообразной его наружности как нельзя больше в нем соответствовала непреодолимая страсть к звероловству. Он был, конечно, в целой губернии первый стрелок и замечательнейший охотник на медведей, которых собственными руками на своем веку уложил более тридцати штук. С капитаном Лебедев находился по случаю охоты в теснейшей дружбе. Третий учитель был преподаватель словесности румянцев. Противоположность Лебедеву — это был маленький, худенький, молодой человек, весьма робкого и вследствие этого склонного поподлечить характера, вместе с тем большой говорун и с сильной замашкой пофронтить, вечно с завитым а коком и висками. Оно было и в настоящем случае, прилетел в своем, по его мнению, очень модном пальто и в цветном шарфе, завязанном огромным бантом. Но по совету Петра Михайловича тотчас же проворно сбегал домой и переоделся в мундир. Петр Михайлович тоже оделся в полную форму. Ну вот мы и в параде. Что ж, народ хоть куда, говорил он, осматривая себя и других. Напрасно ты, Владимир Антипыч, не постригались. Больно у вас волосы торчат, отнесся он к учителю математики. Черт их знает, проклятие. «Неимоверно шибко растут. Понять не могу, что за причина такая. Сегодня ночь, признаться в шалаше, за тетеревами просидел. Постричься-то уж и не успел», — отвечал Лебедев, приглаживая голову. «Да-да, вот так хорошо», — ободрял его Петр Михайлович и обратился к Румянцеву. «Ну а ты, голубчик Иван Петрович, что?» «Ничего-с». «Маменька только наказывала, ты, — говорит, — Ванюша, не разговаривай много с новым начальником. Как еще это, не знав тебя, ему понравится? Неравно слово выпадет, после и не воротишь его». Простодушно объяснил преподаватель словесности. «Конечно, конечно, — подтвердил Петр Михайлович, и потом, пропев полушутливым тоном, ударил час и нам расстаться, — Продолжал несколько растроганным голосом. — Всем вам, господа, душевно желаю, чтоб начальник вас полюбил. А я со своей стороны был очень вами доволен и отрекомендую всех вас с отличной стороны. — Мы бы век, Петр Михайлович, желали служить с вами, — проговорил Лебедев. — Именно век. Я вот и по недавнему моему служению... А всем говорю, что, приехав сюда, не имел ни с извозчиком чем разделаться, ни платья на себе приличного, и все вашими благодеяниями сделалось, — отрапортовал Румянцев, подняв глаза кверху. Экзархатов ничего не проговорил, а только тяжело вздохнул. Все эти отзывы учителей, видимо, были очень приятны старику. — Благодарю вас, если вы так меня понимаете, — возразил он. Впрочем, я тоже иногда шумел и распекал, может быть, кого-нибудь и без вины обидел, не помените лихом. — Кроме добра, нам вас нечем поминать, — сказал Лебедев. — От вас это были только родительские наставления, — подхватил Румянцев. Петр Михайлович совсем расчувствовался. — Очень, очень вам благодарен, друзья мои, и поверьте, — что теперь выразить не могу, а вполне все чувствую. Дай бог, чтоб и при новом начальнике вашем все шло складно да ладно». Говоря это, он старался смигнуть навернувшиеся на глазах слезы. Экзархатов, все ниже и ниже потуплявший голову, вдруг зарыдал на весь дом и убежал в угол. Полноти, полноти! Что это? Не стыдно ли вам?» «Добро мне, старому человеку, простите, наперестаньте!» — сказал Петр Михайлович, едва удерживаясь от рыданий. «Грядем лучше с миром!» — заключил он торжественно и пошел впереди своих подчиненных. На дворе у Афоньки Беспалова наши ученые-мужи встретили саму хозяйку, здоровейнейшую бабу в ситцевом сарафане. Она тащила, ухватив за ушки огромную лоханку с помоями, Который, однако, тотчас же отставила и поклонилась, проговоря. «Здравствуйте, сударики, здравствуйте!» «Нельзя ли, моя милая, доложить господину Калиновичу, что господа учителя пришли представиться?» сказал ей Петр Михайлович. «Сейчас, сударики, сейчас пошлю паренька моего к нему, а вы будьте пока в горинку, а вождите, ждите. Он говорил, чтоб в гореньке обождать». Петр Михайлович и учителя вошли в Горинку, в которой нашли дверь в соседнюю комнату, очень плотно притворенную. Ожидали они около четверти часа. Наконец дверь отворилась. Калинович показался. Это был высокий молодой человек, очень худощавый, с лицом умным и желтобледным. Он был тоже в новом, с иголочки, хоть и не из весьма тонкого сукна-мундире, в пике безукоризненной белизны жилете, при шпаге и с маленькой треугольной шляпой в руках. Петр Михайлович начал. — Рекомендую себя, предместник ваш, коллежский асессор Годнев. Кренович подал ему конец руки. — Позвольте мне представить господ учителей. — добавил старик. Каринович слегка нагнул голову. Господин экзархатов, преподаватель истории, продолжал Петр Михайлович. Из какого заведения? спросил Каринович. Словесного факультета Московского университета, отвечал своим печальным голосом экзархатов. Кончили курс? Со второго курса. «Превосходно знают свой предмет!» «Профессорской кафедры по своим познаниям достойны», — вмешался Годнев. «Может быть, даже вы знакомы по университету. Судя по летам, должно быть одного времени». «Нас там много», — возразил Калинович. Экзархатов поднял на него немного глаза и снова потупился. Он очень хорошо знал Калиновича по университету, потому что они были одного курса и два года сидели на одной лавке. Но тот, видно, нашел более удобным отказаться от знакомства с старым товарищем. — Господин Лебедев, учитель математики, — продолжал Годнев, — из какого заведения, — повторил опять Калинович, — из вольнопрактикующих землемеров. — отвечал лаконический Лебедев. Калинович обратил глаза на Румянцева, который, не дождавшись вопроса и приложив руки по швам, проговорил без остановки. «Воспитанник Московского воспитательного дома, выпущен первоначально в качестве домашнего учителя музыки, но, так как имею семейство, пожелал поступить в коронную службу». «Все здешние господа учителя отличаются познаниями», «Добронравственностью и усердием», — вмешался Петр Михайлович. Коренович слегка улыбнулся. У старика не свернулось это с глазу. «Я говорю таким манером», — продолжал он, — «не относя к себе ничего. Моя песня пропета. Я не искатель фортуны и говорю, собственно, для них, чтобы вы их снискали вашим покровительством». Вы теперь человек новый, ваша рекомендация перед начальством будет для них очень важна. — Я почту для себя приятным долгом, — проговорил Калинович, и потом прибавил, обращаясь к Петру Михайловичу. Не угодно ли садиться? А учителям поклонился тем поклонам, которым обыкновенно начальники дают знать подчиненным, можете убираться, но те сначала не поняли и не трогались с места. «Я вас, господа, не задерживаю», — проговорил Калинович. Экзархатов первый пошел, а за ним и прочие. Румянцев, впрочем, приостановился в дверях и отдал самый низкий поклон. Петр Михайлович нахмурился. Ему было очень неприятно, что его преемник не только не обласкал, но даже не посадил учителей. Он и сам было хотел уйти, но Калинович повторил свою просьбу садиться и сам даже пододвинул ему стул. «Очень, очень все это хорошие люди», — начал опять усевшись старик. Калинович как будто не слышал его и, помолчав, немного спросил. «А что здесь? Хорошее общество? Хорошие-с. Здесь чиновники отличные, живут между собой согласно». У нас ни ссор, ни дряск нет. Здешний город и старий слабится дружелюбием. И весело живут. Как же с съезжаются иногда друг к другу веселятся? Не можете ли вы мне назвать некоторых лиц? Отчего же не могу. Только кого именно вам угодно. Городничий есть? Есть. Феофилакт Семенович Кучеров, ветеран двенадцатого года, Старик препочтенный, семейный, даже очень большое имеет семейство. Потом? Потом, с, пожалуй, исправник супругой, стряпчий, молодой человек, холостой еще, но скоро женится на этой вот городнической дочери. А почмейстер? Как же-с, и почмейстер есть, но только наш брат, старик уж домосед большой. — Это все чиновники, а помещики? — спросил Калинович. — Помещиков здесь, постоянно живущих, всего только одна генеральша Шивалова. — Богатая? — С состоянием, по слухам, миллионерка и, надо бы на сказать, настоящая генеральша. Ее здесь так губернаторши и зовут. — Молодая еще женщина? — Нет, старушка-с, имеет дочь на возрасте, девицу. — И скажите, пожалуйста, — сказал Калинович после минутного молчания, — здесь есть извозчики. — Вы, вероятно, говорите про городских извозчиков. — Так таких совершенно нет, — отвечал Петр Михайлович. — Нет для кого. — А потому, в силу правила политической экономии, которые и вы, вероятно, знаете, нет потребителей, нет и производителей. Калинович призадумался это немного досадно я думал сегодня сделать несколько визитов проговорил он а если думали так о чем же вам и беспокоиться возразил петр михайлович позвольте мне для первого знакомства предложить мою колесницу лошадь у меня прекрасная дружки тоже хоть и не модного фасона но хорошие у меня здесь многие помещики приезжая в город берут вы меня много обяжете но мне совестно — Что вы тут за совесть? Чем богаты, тем рады. Благодарю вас. — А я вас благодарю. Только тут, милостивый государь, у меня есть одно маленькое условие. Кто моего коня берет, тот должен у меня хлеба соли откушать. Обедать. Это плата за провоз. — Самая приятная плата, — отвечал с улыбкой Калинович. — Только я боюсь, что мне не задержать вас. Располагайте вашим временем как угодно, отвечал Петр Михайлович, вставая. До приятного свидания, прибавил он, расшаркиваясь. Кренович подал ему всю руку и вежливо проводил до самых дверей. Всю дорогу старик шел задумчивее обыкновенного и по временам восклицал. Эхма, молодежь, молодежь. Ума у вас, может быть, и больше против нас, стариков. Да, сердца мало прибавил он, сходя на крыльцо и тотчас, по обыкновению, предуведомила гости к обеду по лагию Евграфовну. — Знаю уж, — проговорила она и побежала на погреб. Переодевшись и распорядившись, чтоб ехала к Калиновичу лошадь, Петр Михайлович пошел в гостиную к дочери, поцеловал ее, сел и опять задумался. — Что, папенька, видели нового смотрителя? — спросила Настенька. — Видел Милушка, имел счастье познакомиться, — отвечал Петр Михайлович с полуулыбкой. — Молодой? — Молодой. Франт. И человек, видно, умный. Только, кажется, горденок немного. — Наших молодцов точно губернатор принял. — Свысока? Нехорошо. На первый раз ему не делает это чести. — Что ж такое? — «Если это в нем сознание собственного достоинства?» «Учителя ваши точно добрые люди, но и только», — возразила Настенька. «Какие бы они ни были люди», — возразил в свою очередь Петр Михайлович, «а все-таки ему не следовало поднимать носа. Гордость есть двух родов. Одна благородная — это желание быть лучшим, желание совершенствоваться». Такая гордость — принадлежность великих людей, она подкрепляет их в трудах, дает им силу поборать препятствия и достигать своей цели. А эта гордость — поважничать перед маленьким человеком. Тфу, Плевать я на нее хочу. Зачем она? Эта гордость глупая, смешная. — Зачем же вы звали его обедать, если он гордец? — спросила Настенька а затем, что хочу с ним об учителях поговорить. — Надо бы внушить, чтобы он понимал их настоящим манером, — отвечал Петр Михайлович, желая несколько замаскировать в себе простое чувство гостеприимства, вследствие которого он всех и каждого готов был к себе позвать обедать, бог знает зачем и для чего. — По крайней мере, я бы лошадь не послала. Пускай бы пришел пешком, — заметила Настенька. Перестань, пустяки говорить, перебил уж с досадою Петр Михайлович. Что лошади сделается? Не убудет ее. Он хочет визиты делать. Не пешком же ему по городу бегать. Визиты делать? Вчера приехал, а сегодня хочет визиты делать, воскликнула с насмешкой Настенька. Что ж тут удивительного, это хорошо. Перед учителями важничает, а перед другими не успел приехать, бежит кланяться. Он просто глуп после этого. — Вот тебе и раз. Экая ты, Настенька, смелая на приговоры. Я не вижу тут ничего глупого. Он будет жить в городе и хочет познакомиться со всеми. — Стоит, если только он умный человек. — Отчего ж не стоит? Здесь люди все почтенные. — Вот это в тебе, душенька, очень нехорошо и мне весьма не нравится, — говорил Петр Михайлович колотя пальцем по столу. «Что это за нелюбовь такая к людям? За что? Что они тебе сделали? В моей любви, я думаю, никто не нуждается». «В любви нуждается Бог и собственное сердце человека». «Без любви к себе подобным жить на свете тяжело и грешно», произнес внушительно старик. Настенька отвечала ему полупрезрительной улыбкой. На эту тему Петр Михайлович часто и горячо спорил с дочерью.